Полночное явление Погрозив Иванушки пальцем, фигура прошептала -с -с -с. Иван изумился и сел на постели. Тут решетка отодвинулась, и в комнату Ивана, ступая на цыпочках, вошел человек лет Тридцати пяти примерно худой и бритый блондин с висящим клоком волос и с острым птичьим носом. Сказавший еще раз ц ц пришедший сел в кресло у Иванушкиной постели и запахнул свой больничный халатик. «А вы как сюда попали?» спросил шептом Иван, повинуясь, острому осторожному пальцу, который ему грозил. «Эти решеточки-то на замочках!» «Решеточки-то на замочках», — повторил гость. «А Прасковья Васильевна человек добродушный, но неаккуратный. Я у нее ключ стащил». «Ну?» — спросил Иван, заражаясь таинственностью гостя. «Таким образом...» Продолжал пришедший, выхожу на балкон. «Итак, сидим?» «Сидим», — ответил Иван, с любопытством всматриваясь в живые зеленые глаза пришельца. «Вы, надеюсь, не буйный?» — спросил пришедший. «А то я не люблю драк, шумы и всяких таких вещей». Преображенный Иван мужественно ответил. «Вчера в ресторане одному типу я засветил порылу». «Основание?» «Без основания», — признался Иван. «Напрасно», — сказал пришедший и спросил отрывисто. «Профессия?» «Поэт», — неохотно признался Иван. Пришедший расстроился. «Ой, как мне не везет!» Воскликнул он, потом заговорил Впрочем, простите Про широкую реку, в которой прыгают к России А кругом тучный край Про солнечный размах, про ветер И полевую силу, и гармонь Писали «А вы читали?» — спросил Иван «И не думал», — ответил пришедший «Я таких вещей не читаю Я человек больной» Nee, нельзя читать про это. Ужасные стишки. «Чудовищные!» — отозвался Иван. «Не пишите больше!» — сказал пришедший. «Обещаю!» — сказал Иван торжественно. Тут пожали друг другу руки. Пришедший прислушался испуганно, потом сказал. «Нет, фельдшерица больше не придет». «Из-за чего сели?» — Из-за понтия Пилата, — сказал Иван. — Как? — воскликнул пришедший и сам себе зажал рот, испугавшись, что его кто-нибудь услышит. Потом продолжал тише. — Удивительное совпадение. — Расскажите. Иван почему-то испытывает доверие к неизвестному посетителю. вначале робко А затем, все более расходясь, рассказал вчерашнюю историю, причем испытал полное удовлетворение. Его слушатель не только не выражал никакого недоверия, но, наоборот, пришел в величайший восторг. Он то и дело прерывал Ивана, восклицая «Ну-ну, так-так, дальше, не пропускайте». А рассказ о коте в трамвае положительно... «Потряс слушателя!» Он заставил Ивана подробнейшим образом описывать неизвестного консультанта и в особенности добивался узнать, какая у него борода. И когда узнал, что острая, торчащая из-под подбородка, воскликнул. «Ну, если это только так, то это потрясающе!» А когда узнал, что фамилия начиналась на букву «В», изменился в лице и торжественно заявил, что у него почти нет никаких сомнений. «Так кто же он такой?» — спросил ошеломленный Иван. Но собеседник его сказал, что сообщить он этого пока не может, на том основании, что Иван этого не поймет». Иван почему-то не обиделся, а просто спросил, что же делать, чтобы поймать таинственного незнакомца. На это собеседник расхохотался, зажимая рот самому себе и только проговорил, и не пробуйте.